в дебрях заповедных Поволжских лесов. Через три с половиной часа мы слезли с парохода. Это тоже было село большое и богатое. Позади него чернел красавец лес, высокий, могучий. Знаешь, доктор, никогда, быть может, я не выводил своей кривой, основываясь на столь шатких данных, как в этом случае. Ты говоришь, Иван Дмитриевич, шаткие данные, а по-моему, совсем данных нет. Человек исчез с парохода, а куда он девался? Да бог его знает. Ты прав, доктор. Моя кривая построена исключительно почти на одном инстинкте, который иногда меня и обманывает. Нус в этом селе, доктор, нам надо запастись провиантом, ибо нам предстоит Несколько дней и ночей провести в лесу. — Где? — даже подскочил я. — В лесу? — невозмутимо ответил он. — С нами, крестная сила, этого еще только не хватало. Мы что же, на съедение диким зверям направляемся? Мой великий друг усмехнулся. — На съедение. Хм, в самом деле, как бы не попасться в лапы лесных зверей. Мы входили в село. Путилин довольно громко затянул какой-то псалом. Он держался за мою руку, словно слепец, которого ведет поводырь. «И ходи по стопам, Иисуса!» — пел он высоким, дрожащим старческим голосом. Помню, как сейчас к нам подошла какая-то сердобольная старушка и подала мне копейку. Эту копейку я храню до сих пор. Не знаю, по какому случаю, но на улице села был сход. Общество православных мужичков с жаром обсуждали свои сельские дела. Путилин подошел к сходу. «Ой, горе, горе!» — громко начал он, высоко потрясая палкой. «Горе нам не сбо числа нечестивцев, оскверняющих веру нашу единую православную. На нас обратили внимание. — Это кто ж такой будет? — От Келевы такой взялся. — Юродивый, блажное должно. Все, видимо, заинтересовались, ибо юродивые всегда пользовались большим почетом на Руси православной, недаром даже цари бледнели предобличительными речами блаженненьких. Путилин входил все в больше и больше обличительный пафос. «И каркают враны раскольники над головами нашими, тучей темную полегли они по полям, по горам, по лесам!» «Ты это насчет чего, дедушка?» — обратился какой-то парень к Путилину. «Не шкни, не, не слышь, про что божий человек речь держит. Известно дел правильно говорит. Тучи залегли раскольники, сколько наших к себе переманили. Верно, верно!» Я озраб многогрешный по слову Господа моего решил к нечестивцам стопы мои направить, спасение душей х ради и для. Покайтесь, а помнитешь. Так буду глаголить за неблизок час страшного судилища Христова. И пепелит вас дождем смолой огненной, о, змеи хитрые. За скобку наш хватаетесь, ручей тряпкой обвязав, дабы не оскверниться, а за персией блудной девицы голой рукой. Я еле удержался от хохота. Мир разразился веселым смехом. — Ай да боже, человек! Верно, братцы, — вернул он. Первые они блудники. Все о смиренстве конючат, сами бабы ни одной не пропустят. — Реките, братья мои возлюбленные, мнозили суть там о Валесии темными, нечестивцев! И Путилин указал дрожащей рукой на черневший вдали поволжский бор. — Мног, мног, дедушка! Хоронится там, и в землянках, и в срубах деревянных. А после, значит, как это царский чиновник Павел Иванович нагрянул на них, еще пущие стали хорониться. Второй день мы находились в дремучем бору, Вернее, вторые сутки. Во многих местах по розыскам довелось мне быть с моим другом, но до лесу мы еще не доходили. Честное слово, у меня мелькала тревожная мысль, уж не сошел ли с ума Путилин. Тревожное чувство все росло, усиливалось. — Иван Дмитриевич, — робко обратился я к нему на вторые сутки нашего пребывания в лесу. — Что, доктор? — спокойно спросил он, продолжая невозмутимо шагать все вперед и вперед. — Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? — Если хочешь, послушай мой пульс. Я чувствую себя превосходно. — Серьезно? — Как нельзя более. — А ты полагаешь, что я рехнулся? Что мне оставалось делать? Только одно — покориться и плыть по течению. Мы обратились в настоящих пустынно-жителей, обитателей лесных дебрей, и если не питались акридами и диким медом, то только потому, что еще оставался запас незатейливого провианта, захваченного нами в селе. Помилуй бог, доктор, могли ли мы какую-нибудь неделю тому назад предположить, что нас судьба забросит в поволжский дремучий бор? — весело спрашивал меня Путилин. — Да, признаюсь, — кряхтел я. — Я поражался неиссякаемой бодрости духа Путилина. Что за стальная сила воли? — восторгался я мысленно им. — Не напоминает ли тебе, доктор, наше странствование увлекательных похождений героев Майнрида в девственных лесах Америки, а? Есть тот грех, хотя... Что хотя? Хотя довольно любопытно видеть действительного статского советника, господина начальника петербургской сыскной полиции, в роли какого-то Каманча, Орлиного Глаза и доктора медицины в качестве его оруженосца. Путилин громко смеялся. «Ей-богу, доктор, меня на старости лет это приводит в восхищение». Ты посмотри, какая благодать разлита вокруг нас!» В заповедном по бору было действительно величественно прекрасно. Лучи солнца, прорвавшись сквозь могучую зелень леса, заливали столетние дубы, сосны, ели своим ярким золотистым светом. Как чудесно пахло могучим бором! Этот воздух, напоенный бальзамическим ароматом сосен, ягод, грибов, мха, папоротника, так и вливался в грудь широкой волной. — Вот ты мне рекомендовал, доктор, нервы укрепить, отдохнуть. Да разве это не отдых? — Ну, положим, хорошее ли укрепление нервов, когда каждую секунду ожидай какого-нибудь сюрприза, то в лице Михаила Ивановича Топтыгина, то в образе лесных разбойников? — Э, полный не трусь, доктор. Во-первых, медведь не тронет. А во-вторых, у нас с тобой три револьвера. Стрелять мы с тобой оба умеем. Что касается разбойничков, так они повыявились. Могу я задать тебе несколько вопросов, Иван Дмитриевич? — Сколько угодно. — Чего ты добиваешься? — Отыскать сына рыбинского миллионера. — Здесь? — В лесу? — Вот именно здесь, в лесу. — Но почему? На каком основании? Видишь ли, человек, он созерцательный, один из тех своеобразных мистиков, которых то и дело выдвигает наш великий черноземный народ. Его куда-то все тянет с победной силой, Ему тесно, противно среди обыденных людей с их будничными пошло прозаическими интересами, помыслами. Такие люди обязательно создают себе особый духовный мир. Маньяки. Возможно. У всякого человека есть своя точка. Молодой Арефьев, такова была фамилия Рыбинского богатея, Свихнулся еще на почве религиозного фанатизма. Но почему ты полагаешь, что он попал именно сюда, в этот лес? Путилин усмехнулся. Потому что высадиться с парохода он мог только на пристани этого села. Об этом я осведомился у капитана. В селе ему делать нечего. Почему? — Да потому что это село загульное, хмельное, как все крупные поволжские села, а загула и хмеля он органически не переваривает. Все с большим и большим удивлением глядел я на моего друга. Он говорил обо всем этом с такой уверенностью, словно все ему было безусловно известно. — Ты помнишь, доктор, текст... «Записки исчезнувшего сына-миллионера, которую он оставил отцу и которую я прочел вслух в каюте». «Помню. Так изволишь ли видеть, в ней, читая, я пропустил четыре слова. Только четыре слова. Пропустил я их умышленно, вот почему. Во-первых, я не хотел наносить лишний удар несчастному отцу, с которым того и гляди мог сделаться удар». А во-вторых, в ту секунду, и для меня самого смысл этих четырех слов был темен, неясен. А теперь? Пораздумав, я вывел кривую. Ошибся я или нет, покажет будущее. Ты мне не скажешь, что это за слова? Зачем? Если мы потерпим поражение, этим делу не поможешь. Если мы победим... Тебе все будет ясно и понятно потом. Ночевали мы под развесистыми елями. Под голову кулак, под спину — древесные сучья. Это действительно пахло Купером и Майнридом. Я замечал, с каким мучительным напряжением всматривался Путилин в окружавший нас лес, в дороги, в тропинки, в стволы деревьев, словно он увидеть хотел что-то незримое. «Хм, странно. Вторые сутки на исходе. Или мы заблудились, или двуногие бегуны схоронились еще дальше». «О каких двуногих бегунах ты говоришь, Иван Дмитриевич?» — спросил я, удивленный. «О, страшно они, доктор, гораздо страшнее других лесных обитателей, вроде волков или медведей». Потом, помолчав, он положил свою руку мне на плечо. имея в виду, доктор». «Если нас ведет судьба с людьми, кто бы они ни были, ты притворись немым». «Немым?» «Да, да. Это зачем же?» «Так надо. А, впрочем, я тебе поясню. Ты ведь текст Святого Писания знаешь неважно, отвратительно, как доктор медицины, знаю-знаю. В этом-то вот и вся штука, что ты можешь ошибиться. Вдруг Путилин потянул воздух носом. Ого. Дымком потянула. Так-та.